Глава четвертая. Мне приснилась лесная поляна, окутанная тенью. Повсюду были глаза, светящиеся серебристые глаза. Я проснулась и заворочилась, пытаясь выпутаться из одеяла. Простыня обвилась вокруг моей ноги. Перестань, Эллири, пробормотала Мэри сквозь с о н н ы и сдернула с меня одеяло. Холод помог привести мысли в порядок. Я села на к р о в а т и раздосадованная и несчастная. Мы легли спать глубоко за п о л н о ч ь и, судя по серому небу до рассвета оставался еще час. Слух о папином возвращении быстро разнесся по Эмити Фоллс, и трое старейшин поспешили явиться в наш дом, чтобы накинуться на него с вопросами: нашел ли он сына й м о с а видел ли доказательства нападения, что на самом деле скрывается там в лесу? Папа мягко остановил их и сообщил, что обнаружил следы костра, обрывки палаток и, наконец, чуть поодаль. Останки людей. с м у г л о е лицо Эймоса посерело. Он назначил городское собрание на завтрашнее утро, и старейшины ушли, нахмурившись и встревоженно перешептываясь. Я скатилась с кровати и на цыпочках подошла к окну, стараясь не наступать на скрипучие половицы в середине чердака. Комната была небольшой, а мои с е с т р ы и брат спали крайне чутко. Сейди с ж и а л а с ь в комочек по другую сторону от Мэри и тихо сопела. Кровать Сэмюэля стояла в темном углу как можно дальше от нас девочек. Несколько лет назад ее отгородили старой простыней, поскольку наши тела, когда-то вместе лежавшие в утробе, теперь зажили своей жизнью. Клечатая простыня создавала для нас подобие личного пространства, но мы все равно прекрасно слышали, как он мечется в постели, ворочается и бормочет во сне. Я выглянула из маленького окошка со стеклами ромбиками и окинула взглядом притихшие поля. Наши девы успели превратиться в кучу тлеющих углей. После восхода солнца нужно будет все убрать. Потребуется отряд добровольцев, который пройдет с я по опушке леса и соберет валежник, чтобы Эдмунд Лотетон смог соорудить новых дев. Но найдутся ли храбрецы, готовые предложить свою помощь после того, как папа выступит на собрании? Папа с мамой с утра просидели за разговорами. Я слышала, как они тихо перешептывались внизу, но не могла разобрать слов. Пожалуй, это встревожило меня больше всего. Папа всегда ложился рано, просыпался два схода и принимался за работу. Я понятия не имела, как маме удастся растолкать его сегодня утром. Сэмюэль за шторкой кашлянул и перевернулся на другой бок. Мой взгляд упал на ферму Денфортов. Их поле граничило с нашим огородом, и меня всегда забавляло, что Сайрус даже кукурузу сеял перпендикулярно папиным грядкам с помидорами и свеклой. Дом Денфортов был темным и неподвижным, а окна смотрели на меня пустым, безжизненным взглядом. Это напоминало выражение лица Сэмюэля, когда он только вышел из сосен. Я отвела взгляд. Мне не давали покоя мысли о платье Ребекки. Некто в светлом платье зажег деву. В этом я не сомневалась. Но кто же это мог быть? Ребекка не успела бы с б е г а т ь домой и переодеться, да и зачем бы ей это делать? А других женщин поблизости не было. Мать Ребекки умерла, рожая ее младшего брата Марка, а земли Денфортов, снабжавших продуктами большую часть города, были обширными. Их ближайшие соседи жили в нескольких милях отсюда. э л л е р и это ты? – прошептал Сэмюэль. Я налила в чашку воды из графина, стоявшего на комоде, и нырнула за занавеску. Сэм сидел на кровати, пытаясь поправить подушку, подложенную под его распухшую ногу. Давай помогу, предложила я, протянула ему чашку и взбила помятую подушку. Из-под одеяла выпала н а п о л п о т р ё п а н н а я книга. Герои греческих мифов. Прочитала я и приткнула томик ему под бок. В последний раз я видела эту книгу ещё в школе. Помнишь, как мы зачитывали её до дыр? Это Сейди принесла. Я решил позаимствовать её на время. Он выпил воду одним длинным глотком и поманил меня к себе. Колени хрустнули, когда я опустилась на п о л рядом с кроватью. И я вдруг почувствовала себя намного старше своих восемнадцати лет. Я была благодарна, когда Сэмюэль протянул мне одно из своих одеял, чтобы защитить от утренней прохлады. Как ты себя чувствуешь? Он нахмурил густые брови, блестевшие золотом даже во мраке чердака, и поморщился, опускаясь на кровать. Нога болит, врат ь не стану. Но ничего, пройдет, кажется, перелома нет. Вчера после ужина мама с трудом заставила с э м ю э л я отцепиться от Ребекки и помогла ему подняться наверх. Она дала ему немного папиного виски, чтобы крепче спалось, и он провалился в сон еще до того, как я в и л и с ь старейшины. Ребекка долго стояла, закусив щеку и осматривая лестницу на чердак, пока папа не напомнил ей, что пора домой. Она встретилась со мной взглядом. Ее глаза были мокрыми от слез и печальными, и я слабо улыбнулась ей. Ребекка ответила мне такой же нерешительной улыбкой, и на мгновение мне показалось, что между нами все по-прежнему. Что произошло? спросила я, выбросив из головы мысли о встревоженной подруге. Мы довольно быстро нашли следы Самсона. Там было столько крови на кустах, на стволах деревьев и довольно высоко. Брат принялся помогать себе жестами. Она капала с хвои. Как она туда попала? А потом мы... Мы потеряли друг друга. Ты знаешь, как быстро темнеет в лесу, продолжил Сэмюэль. Только что папа был у меня за спиной, пытался обломать эти ветки, чтобы сжечь, а в следующую секунду я его уже не увидел. Остался только я, костры и вся эта кровь. Я звал его, но ответа не услышал. Я попытался. Попытался пойти вслед за пламенем к о с т р ы ведь должны были привести меня к нему, верно? Но его нигде не было, были только эти твари, волки. Мне вспомнился мой кошмар. Он медленно покачал головой. Таких волков я никогда в жизни не видел. Они были большие, э л л и р и такие большие, больше медведя, больше ульев, такие большие, что могли бы поглотить весь мир целиком. По шее у меня пробежал тревожный холодок, стекая вдоль позвоночника, как дождевая капля по стеклу. Повзрослев, я решила, что легенды о чудовищах в лесу были просто мудрыми н сказками, выдуманными для того, чтобы глупые детишки не заблудились в соснах. Неужели легенды правдивы? Неужели чудовища существуют? Кто бы это ни был, они вышли на охоту за мной, но это была не погоня, они слишком быстро двигались. Я бы ни за что не смог от них скрыться. Я подвернул ногу, когда попытался убежать, но для них все это было как игра. Они играли со мной, смеялись над моим страхом. Ты слышал их смех? Слова сорвались с моих губ, невесомые, как осенние листья на порывистом ветру. Сэммерз зажмурился. Я и сейчас его слышу. Капли пота выступили у него на лбу, и я промокнула их уголком одеяла. Его кожа горела. Обычная лихорадка, ничего более. Не думай сейчас об этом, Сэм. Ты дома, в безопасности, и никакие твари тебя здесь не достанут. Я бросила взгляд на окно, радуясь мягкому серому свету, который начал проникать внутрь. Скоро встанет мама. Она-то сразу поймет, что делать, какие лекарства дать Сэмию. Лекарства. д ж е п и его спутники отправились за перевал, чтобы добыть необходимые припасы для Эмити Фолс. Обычно они ездили за продовольствием два раза в год, как только таял лед, расчищая путь издлани господней, и в конце лета, до того как ляжет снег, после чего путешествовать было уже невозможно. Последняя такая поездка состоялась в апреле. Сколько еще запасов осталось у доктора Эмброуза? Придется выслать н о в ы е отряд и очень скоро. Иного выхода просто не было. а б у з доставлял не только лекарства, но и другие продукты, которые не было возможности произвести в городе. оружие, патроны, ткани, нитки, книги, сахар, чай, кофе. В таком маленьком городке им больше нет, о куда было взяться. Я эгоистично надеялась на ткань для нового платья. С весны я выросла на два дюйма. Мама полагала, что больше я расти не буду, и я очень надеялась, что она не ошибается. Вся одежда теперь сидела на мне кое-как. к о р с а ж и стали тесными и мешали работать. Шерстяные ч у л к и торчащие из черных башмаков, выглядывали из-под подола. Я уже была выше мамы, а в магазине Макклери не осталось ничего, кроме двух рулонов батиста в цветочек. Ткань, конечно, была красивой, но осенью она меня не согрела бы. э л л е р и прошептал Сэм. Губы у него обветрили, и я достала из ветхой прикроватной тумбочки м а з ь Мама делала бальзамы и кремы из воска, который оставался после сбора урожая. Ты же веришь, что я говорю правду про ч у д о в и ч а Его серые глаза заблестели, но я не знала от чего. То ли дело было в лихорадке, то ли он готов был расплакаться. Было, наверное, очень страшно. Осторожно ответила я. Сам схватил меня за руку. Я д у м а л что больше никогда тебя не увижу. Я сжала его пальц. ы Это был всего лишь плод лихорадочного о б р е д а н о сердце дрогнуло, стоило представить мир, в котором нет моего брата. Ты ведь не дашь меня в обиду, правда? Ты всегда меня защищал, с самого детства. Он вдруг показался мне совсем мальчишкой, даже младше Сэди, грустный, маленький, потерянный мальчик, который отчаянно нуждается в защите. Конечно, мне мне было невыносимо думать о том, что я останусь без тебя. Мы всегда были вместе, просто. Он всхлипнул, не договорив. Не думай об этом, Сэм. Мы же команда, правда? Ты и я. Ты же знаешь, я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Его веки дрогнули и закрылись. Он снова провалился в беспокойный усталый сон. Я могла на пальцах одной руки пересчитать случаи, когда видела, как Сэмюэль плачет. И хотя мне было жаль, что он страдал и натерпелся страха в лесу, Я невольно задумалась: не станет ли этот момент для нас поворотным? Все лето мы отдалялись друг от друга. Я сидела дома, а он сбегал навстречу неведомым приключениям. Но ну, теперь, возможно, все снова будет как раньше. Я посидела немного, наблюдая за тем, как поднимается и опускается его грудь, и чувствуя, как меня окутывает умиротворение. Я до считала до ста и решила, что уже можно разбудить маму. Но когда я попыталась убрать руку, Сэмюэль только сильнее сжал ее. Я пошевелила пальцами, но не смогла вы свободиться. Его лицо было расслабленным, но хватка оставалась крепкой, точно медвежий капкан. Я попробовала разогнуть его пальцы, ничего не вышло. Губы у Сэмюэля едва заметно шевелились. Я наклонилась поближе, прислушиваясь к словам, которые он повторял шепотом, словно молитву. Они придут за тобой. Она придет за тобой. У меня перехватило дыхание, воздух застрял где-то в горле. Сэм, что ты такое говоришь? Кто придет? Какая такая она? Я посмотрела в окно, почти ожидая увидеть фигуру по ту сторону стекла, сидящую на подоконнике и с усмешкой глядящую на меня, длинную, тонкую, в светлом платье. Но нет. За окном было лишь прохладное небо цвета лаванды. Сам тихо всхлипнул, снова погрузившись в сон. Я была готова разбудить его, потребовать объяснений, как вдруг услышала шорох за спиной. э л л е р и ты что не спишь в такую рань? Мама щурясь заглянула за занавеску. Длинные волосы, заплетенные на ночь в косу, лежали у нее на плече. Мне не спалось. Всё время снились кошмары. Неудивительно после вчерашнего-то. Ты Сэма не разбудила? Я покачала головой. Он просыпался ненадолго, но потом. Яки в кому к а з а л а на него. Сэм спал, приоткрыв рот. В уголках губ блестела слюна. Его рука выскользнула из моей, как будто он и не сжимал ее всего несколько секунд назад. Тогда, может, пойдешь со мной вниз и поможешь с завтраком? Спросила мама, помогая мне подняться. Заварим кофе на двоих. Нас всех ждет долгий день, так что нужно будет хорошенько подкрепиться. Просто пальчики оближешь, сказал папа с довольным вздохом, отодвигая тарелку. Спасибо, Сара и Эллири. Мы с мамой устроили настоящий пир. я и н и ц а желтая как солнце, посыпанная молотым черным перцем, толстые куски ветчины, томаты прямиком с огорода, идеально поджаренные, их сочные сердцевины так и лопались в о рту. И еще целые стопки блинчиков, политых остатками кленового сиропа, купленного у в и с с е р а в прошлой зимой. Сэди вытерла свою тарелку блинчиком, собирая последние сладкие липкие капли, и причмокнула, явно мечтая выпросить еще. Мама подставила папе щеку для поцелуя и потянулась за его тарелкой и столовыми приборами. Пусть девочки уберут со стола, сказал он, усаживая ее к себе на колени. Мы с сестрами переглянулись, стараясь сдержать смех. Мама ущипнула его за нос и встала. Я помою посуду, пока вы будете в городе. а Ты с нами не пойдешь? Удивился отец. Должен же кто-нибудь остаться дома с Сэмми или с Сэди. Мама забрала тарелку, на которой остался жир от ветчины. Что? Это нечестно! Я тоже хочу пойти. Вилка с г р о х о т о м выпала из рук Сэди. Ты побудешь со мной и поможешь ухаживать за Сэмом. Может, мы с тобой даже и с п е ч ё м имбирное печенье? Пообещала мама, направляясь в кухню. К тому же ты еще маленькая. Тогда пусть Мэри тоже остается. Мне уже шестнадцать, напомнила ей Мэри, собирая оставшиеся на столе ножи и вилки. Только-только и с п о л н и л о с ь возразила Сэди. Пожалуйста, папа, возьми меня с собой. Я хочу послушать, что ты будешь говорить. Он встал и в з е р о ш е л ей волосы, превратив их в золотой нимб, как у святых, нарисованных в книгах пастора. Ты же знаешь, что тебя не п у с т я т м и л а я Основатели составили список из семи правил, благодаря которым Эмити Фолс из лагеря в глуши превратился в оживленный городок. Поселившись вдали от цивилизации, нам оставалось лишь полагаться на соседей и надеяться, что их намерения д о б р ы а сердца чисты. В каждом доме у двери висел список правил. аккуратно отпечатанный с гравировальной доски старой в д а л ы м а л е н с чтобы мы, выходя на улицу, помнили о своих обязанностях. По правде говоря, я их давно не замечала. Они были такими же привычными, как м а м и н ы любимые, но выцветшие обои или вышитые крестиком подушки, разбросанные на потертом диванчике. Список включал самые разные правила: от довольно прозаичных – детей до 16 лет не допускали в дом собрания. Да настолько примитивных, что было непонятно для чего их вообще внесли в свод. Нельзя в одиночку забредать в с о с н ы Были в списке и прямые предупреждения: тот, кто причинит вред соседу, его родне, имуществу или источнику заработка, будет наказан без промедления. Такой маленький городок, как наш, не нуждался в отдельном судье, а люди, привыкшие к жизни в глуши, не желали доверять своей с у д ь б ы чужакам из больших городов. к о г д а в Эмити Фолс все же случались преступления, пусть и крайне редко. Городок сам вершил правосудие. Я проводил а взглядом папу, который пошел за мамой на кухню. Что он расскажет собранию? Потом объявят голосование, это очевидно, но по какому вопросу мы будем голосовать? Папа поцеловал маму в лоб, достал из-под старого металлического корыта два ведра и пошел с ними к насосу. Вчера вечером отец был таким испуганным и усталым, что... Я не знала, удастся ли ему оправиться от потрясения. Сегодня же он казался почти счастливым. Даже сейчас со двора доносился его свист. Папа, похоже, в прекрасном настроении. Заметила я, возвращая горшочек с маслом в ледник. Мама посмотрела в окно с мягкой улыбкой. Папа возился с насосом, качая воду из колодца с помощью длинной железной ручки. Он трудился легко и проворно. Мускулы у него на спине и на руках плавно перекатывались, готовые выполнить любую работу. Он рад, что вернулся домой, а не так долго бродили в соснах. Если бы ты вовремя не зажгла наших д е ф ф е л л е р и мама умолкла, не желая заканчивать страшную мысль. Она протянула руку и сжала мои пальцы в своих. Мы все очень рады, что ты справилась. Если хочешь сходить на собрание, я могу остаться с Сэмом и Сейди. Предложила я и тут же понадеялась, что она откажется. Мне не хотелось пропускать то, что там скажут. Мама покачала головой. Сэму нужно будет перевязать ногу. К тому же, признаюсь тебе по секрету, мне не помешает хоть одно утро провести в тишине. Я с интересом посмотрела на нее. Раньше я этого не замечала, но она и впрямь выглядела у с т а л а Ее глаза блестели, но вокруг образовались темные круги. В последний раз я видела такое, когда Ты б е р е м е н н а Тихонько ахнула я. Когда родилась Мэри, я была еще слишком маленькой, но когда она вынашивала Седди, нам часто приходилось помогать ей по дому больше обычного и как можно меньше шуметь. Мама всегда говорила, что первые три месяца особенно утомительны. Вот почему папа такой довольный. Ты, наверное, ему уже сказала. Ее улыбка сделалась шире. Ничего-то тебя т не скроешь, м о с т р о г л а з ы й орленок. Я накинулась на нее с объятиями. Как здорово, мама! И давно уже? Срок еще маленький. Я сама поняла всего несколько дней назад. Сестрам пока не говори и саму. Мы хотим немного подождать. Я кивнула с серьезным видом, пообещав хранить все в тайне. У мамы уже дважды случались выкидыши, ставшие большим ударом для всей семьи. Я посчитала месяцы. Значит, в апреле? Или может в мае? Может и в мае. Согласилась мама и поднесла п а л ь ц ы к губам, когда в кухню вошла Сэди с пустым кувшином из-под молока.